Да, именно так. Если бы старому Бесауну с нужно было предъявить символический образ некоего творца или создателя, предопределяющего судьбу как отдельно взятого человека, так и всего мира в целом, он использовал бы для этого снежного червя, который роет свои лазы, не думая, что по ним предстоит пробираться кому-то еще. А человек идет по лазу, надеясь найти что-то необычное, но вокруг него только ледяные стены. Он вынужден делать поворот там, где лаз сворачивает в сторону, или спускаться вниз в тех местах, где пол лаза идет под уклон. Выбор пути от него не зависит. Он может двигаться лишь в том направлении, куда ведет л а с Конец пути у каждого свой, но уже предначертанный тем, кому известны все законы мироздания. Кто-то упирается в ледяную стену, Садится возле н е ё и, понимая, что жизненный путь на этом заканчивается, тихо ждет своего конца. На голову других внезапно обрушивается лавина снега и льда, из-под которой уже невозможно выбраться. Должно быть именно такой бессмысленный и преждевременный, но неотвратимый в своей предопределенности конец Настиг и Татауна. «Если ты рассчитываешь когда-нибудь выбраться отсюда, лучше сразу забудь об этом», – посоветовал новичку старик, ч ь и мудрости и опыта хватало для того, чтобы давно уже ни на что не надеяться. «Все, кто приходил в этот мир с подобными мыслями, плохо кончили». «Например?» Харп откинулся было назад, но вовремя вспомнил, что он сидит на табурете, у которого нет спинки. Это непроизвольное движение явилось еще одним напоминанием о прошлой жизни, когда Харпу приходилось сидеть не на табуретах, а на стульях, которых в доме старого Бесауна не было. «Например, Татаун», — ответил старик. «Он считал, что за западными горами лежит земля с более мягким климатом, чем здесь. У него имелись основания так считать?» Тут же спросил Харп. «Каждому человеку нужно во что-то верить», усмехнулся старик. «Одни верят в Создателя, который, населив этот мир людьми, когда-нибудь обогреет его. Другие верят в то, что мир вечных снегов – это то место, т о куда люди попадают за грехи, совершенные в иной жизни. т а т а о н верил в теплые земли, лежащие за западными горами. Почему же он не ушел туда? Старый б и с а у н только усмехнулся в бороду. От иных новичков ему доводилось слышать и куда более глупые вопросы. «Сам и д а т «За день до гор не добраться», — объяснил Харпу Марсал. «А ночью на улице холоднее, чем в яме, где ты полтора часа едва выдержал. Можно потеплее одеться», – попытался возразить Харп. «Кроме того, когда человек находится в движении...» «Интересно, как долго ты можешь идти без остановки?» Недослушав, перебил Бесаун. Старик даже не пытался скрыть из девки, звучавшей в его голосе. «Ночь длится 48 часов». А другой одежды, кроме той, что на тебе, ты не достанешь. «Была у Татауна одна задумка», – неуверенно начал Марсал. «Глупости все это!» – не дал договорить старик. «Татаун сам не знал, что говорил». Марсал пристыженно умолк. К столу подошла Халана с тремя глубокими мисками в руках. Молча поставив миски перед мужчинами, она вернулась к котлу, Взяла еще одну миску для себя и все так же, не произнося ни слова, скрылась за пластиковым занавесом. Миски были до краев наполнены теплой, кашицеобразной массой довольно-таки неаппетитного серо-коричневого цвета, в которой плавали крупные ягоды красницы. Взяв ложку, х а р осторожно попробовал предложенную пищу. Каша была пресной и почти безвкусной. Чуть кисловатый вкус придавали ей ягоды красницы. «Ну как?» Марсал с интересом посмотрел на Харпа. «Вообще-то ничего, вполне съедобно», – с удовлетворенным видом кивнул Харп. «Только очень уж пресно, неплохо бы соли добавить». Беса у н и Марсал недоумевающе переглянулись. «Еще одно твое бесполезное воспоминание». ворчливо заметил старик, неодобрительно глянув на Харпа. Харп не стал спорить, а принялся за еду. Он давно уже чувствовал голод, а потому необычный вид и вкус пищи не стали для него помехой тому, чтобы быстро управиться со своей порцией. «А почему Халана не села с нами за стол?» спросил Харп уже после того, как миска его опустела. «Женщины не едят за одним столом с мужчинами», Назидательным тоном произнес б и с а у н «Это почему же?» Удивленно вскинул брови Харп. «Потому что мужчины добывают пищу и защищают дом, а женщины только готовят еду». «Ну, как вы защищаете свой дом, я уже понял», усмехнулся Харп. «А еду вы, похоже, добываете только из того бака, в который Холана вылила закваску». «Я сегодня принёс мешок красницы!» Марсал обиженно глянул на Харпа. «Извини!» Харп прижал ладонь к груди, но в его жесте было не меньше насмешки, чем в словах. «Ты в самом деле не зря ешь свою кашу!» «Ты собираешься учить нас, как жить?» Холодно осведомился Бесаун. «Нет!» Харп покачал головой, на этот раз вполне серьезным видом. «Просто когда я вижу, что люди совершают глупость, я считаю своим долгом указать им на это». «Мы примем твое мнение к сведению», – слегка наклонил голову старый Бесаун. По всему было видно, что вызывающее поведение новичка, со стороны которого он ожидал уважения и покорности, старику не нравилось. «Я вижу, ты уже почти жалеешь о том, что оставил меня в своем доме». Харп, чуть прищурившись, с вызовом посмотрел на Бесауна. «А я смотрю, ты как только немного согрелся, так сразу же начал дерзить». С плохо скрытым раздражением ответил старик. «Не обижайся, старик». Харп улыбнулся вполне дружелюбно, но даже без намека на извинения или хотя бы р а с к а я н и е — Думаю, я и сам долго у вас не задержусь. — Ты хочешь уйти к снежным волкам? Марсал н е д о у м е н н ы й растерянно взглянул на Харпа. — Если это так, то спрашивается, чего ради были все его старания? — Не думаю, — покачал головой Харп. — Мне не по душе компания, в которой принято запросто резать друг друга ножами и силой уводить с собой девиц. Но мне не по нраву и те, кто с равнодушием, или того хуже, с покорностью, относятся к подобным выходкам. «Куда же ты собираешься идти?» – удивленно вскинул брови Марсал. «Пока еще не знаю». – небрежно махнул рукой Харп. «Может, к тем горам, через которые собирался перемахнуть Татаун. Похоже, он-то как раз был человеком. Жалко, что я его не застал». «Ты кончишь так же, как Татаун», — подняв указательный палец, пророческим тоном изрек Бесаун. «Ох, и недобрый же ты, старик», — с укором покачал головой Харп. «Я еще ничего даже не начал делать, а ты уже пророчишь мне конец». «Для этого не нужно быть провидцем», — ответил Бесаун. «Тех, кому в нашем мире не выжить, легко узнать». «Каким же образом?» «По блеску в глазах. Это первый признак приближающейся снежной слепоты». Харп негромко хмыкнул и дернул подбородком, как будто воротник свитера слишком давил ему на горло. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», – неожиданно предложил Бисаун. «Давай», – с готовностью согласился Харп. «Скажи мне, откуда в доме тепло и свет?» «Теплогенератор!» Старик взглядом указал на большой металлический котел, от которого тянулись трубы, оплетающие комнату. «На чем он работает?» «Не знаю», — покачал головой старик. «Система теплогенератора абсолютно герметична». «И тебе никогда не хотелось узнать, что там у него внутри?» Харп даже не попытался скрыть своего удивления. Старый б и с а у н взглядом переадресовал вопрос Харпа Марсалу. «Как-то раз один чудак, живший неподалеку от нас, решил вскрыть котел теплогенератора, чтобы выяснить, как он работает», — сообщил Марсал. «Рвануло так, что на месте дома только воронка глубоченная осталась». «А свет?» Харп взглядом указал на круглую лампу под потолком. К лампе тоже идёт проводка от теплогенератора. А когда лампа перегорает, где вы берёте новую? Лампа никогда не перегорает. Ну хорошо, а если, допустим, я её разобью? Марсал с сомнением посмотрел сначала на лампу, затем на Харпа. «Чтобы поступить так, нужно быть полным идиотом», – не очень уверенно произнёс он, – и перевел взгляд на старого б и с а у н а ища у него поддержки. «В вашем мире нет идиотов?» со скрытой насмешкой поинтересовался Харп. «Это все, что тебя интересует?» недобро глянул на него старик. Харп сделал быстрое движение рукой, давая понять, что это была всего лишь шутка. «Кто построил дома?» задал он новый вопрос. «Дома всегда стояли на своих местах», — ответил старик. «И в них всегда были свет и тепло», — сделал закономерный вывод Харп. Подтверждая его слова, старый б и с а у н молча наклонил голову. «Послушайте, ребята». Откинувшись назад и чуть наклонив голову к плечу, Харп с показным восторгом глянул на обоих своих собеседников. «Вы здорово устроились!» «Живете на всем готовеньком. А чем вы вообще здесь занимаетесь?» Марсал как-то неопределенно дернул уголком рта. Собирался то ли усмехнуться, то ли скривить презрительную гримасу. Возможно, он хотел что-то сказать, но, подумав, решил, что лучше предоставить старому б и с а у н у право ответить на вопрос Харпа. Старик произнес только два слова. «Пытаемся выжить». А, собственно, чего ради? На этот вопрос Харпа уже никто не ответил. Не смогли или не захотели, кто знает.